85. Матерь Огни йоги С течением времени все быстрее и быстрее будет доходить до сознания полезность очередных испытаний. А потом уже сразу будет возникать вопрос, а что нужное, поучительное и полезное несет для меня данное явление? Раньше оно называлось трудностью, испытанием, неприятностью или отягощением, а теперь ступенью приближения к свету извлечением из нее новых возможностей. И анализируя прошлое, можно заметить, что, несмотря на явно подчиняемый некоторыми обстоятельствами вред, польза от них была велика, и результаты явно заметными. Отягощение прошло, а польза осталась и навсегда. Для личности смертной, быть может, и отягощение, но для духа несомненная польза и при ее осознании радость.